Глава 37. Выдержка из речи президента Ванессы Баллард о раскрытии. Обращение к американской нации 03.12.2023. Спустя ровно месяц после открытия импульса президент Баллард обратилась к жителям Америки по всем доступным национальным каналам на кабельном и спутниковом телевидении, а также по радио, по радио. и онлайн. Президент Баллард. Добрый вечер. В стране сейчас настали весьма тревожные времена. Никто из нас не был готов к тому, с чем всем нам пришлось столкнуться за последний месяц. Знаю, многие из вас потеряли членов семьи. Многие и сами страдают от симптомов, связанных с так называемым вознесением. Это безусловно один из самых тяжёлых периодов в истории нашей нации. И всё же я поражена тем, как много сочувствия и участия я встретила, когда навещала семьи заболевших. В нашей стране так много добрых людей. Благослови их Бог. Я испытала эту доброту на себе. Как вы знаете, мой муж Первый джентльмен Дэвид Баллард сейчас находится в больнице. Хотя официально он слёг с обычным приступом, похоже, он всё-таки вознесённый. Боюсь, что прогноз не слишком радостный. Очевидно, эти дни, недели, месяцы и даже годы будут для нас очень трудными. Не только для вознесённых, но и для тех, кто ухаживает за больными. для тех, кто потерял работу или каким-то другим образом пострадал в результате этого странного нарушения равновесия. Но на то, с чем мы сегодня столкнулись, на то, что пришло к нам на порог и вторглось в наш дом, стоит смотреть как на историческое событие. Человечество видело, как воздвигались и рушились империи. Мы страдали от бесчисленных эпидемий, от голода и наводнений. Мы пережили множество жестоких войн и ужасных болезней. И в то же время мы поднялись до небывалых высот, создали технологии, способные спасать жизни, начали строить космические аппараты, чтобы исследовать далёкие уголки вселенной, и изучили морское дно. Нами были написаны литературные шедевры, которые передаются сквозь века, и созданы предметы искусства, до сих пор потрясающее воображение. Мы так многого достигли. И я знаю, что с Божьей помощью мы можем достичь даже большего. За последний месяц мы не переставали задаваться вопросом о причине Вознесения. Некоторые из нас не нашли ответ в религии, решив, что это испытание, не спосланное свыше. Другие считают, что это всего лишь биологический процесс, которого мы пока не понимаем. Сегодня я хочу сказать вам, у нас есть для вас ответы. Не все, но многие. Эти четыре недели – Я вплотную работала с моими многоуважаемыми советниками, а также с лучшими научными светилами нашей страны, чтобы изучить нечто под названием Импульс. Чуть больше месяца назад астроном по имени Далия Митчелл перехватила некий радиосигнал из космоса. Оказалось, что он был создан и направлен на нашу планету. технологически развитые цивилизации за пределами нашей галактики это сообщение от другой разумной расы и мы считаем его нашим первым контактом мы больше не одни во вселенной мы назвали эту расу высшими импульс их способ нам представиться Это однако только первый шаг рукопожатия, если угодно. Мы не знаем, чего хотят высшие, но уверены, они пришли к нам с миром. Сегодня я говорю вам, высшие связались с нами с одной простой целью. Они хотят, чтобы человечество достигло истинного величия, а импульс их приглашения. Приглашение, приглашение к чему? Стать частью Вселенной. Можно сказать, что Вознесение — это их паспорт. Чтобы наша планета, наш вид мог присоединиться к Высшим, нам нужно эволюционировать и, желательно, быстро. Врачи и ученые сообщают, что Вознесение — это процесс. Оно перестраивает наше сознание усиливает наши нейронные связи и создаёт новые. То, что случится дальше, мы называем финалом. В финале вознесённые покинут нашу планету и перейдут в другую реальность, пересекающуюся с нашей, где их будут ждать высшие. Понимаю, многое из того, что я сейчас говорю, Звучит не слишком правдоподобно. Однако, как показали недавние события, иногда приходится отказаться от прежних представлений о мире, чтобы суметь взглянуть на него по-новому. Высшие добрые люди. Примечание. Использование слова люди один из самых противоречивых моментов в речи президента Барака Если задуматься, у неё действительно были причины сказать именно так. Никто не хочет думать о том, что раса неоновых синих кальмаров или разумных камней генетически изменяет человечество. Научно-фантастические теории о том, насколько сильно пришельцы могут отличаться от нас, никогда не были особенно популярны в народе, поскольку большинству людей это не интересно. И в то же время мы ничего не знали о высших. Мы могли предполагать, что они должны быть похожи на людей, поскольку импульс был создан специально для воздействия на человеческий разум, но никаких доказательств этого не было. Называя высших людьми, президент дала народу повод думать, что мы с ними похожи, что делало вознесение благотворным, если не полезным. События. А вот называя их добрыми, что ж, тут-то и кроется подвох. Конец примечания. Как и мы, они верят в мир и альтруизм. Но в отличие от нас, они живут в полной гармонии друг с другом. Высшие хотят, чтобы и мы открыли им свои сердца. И мы хотим, чтобы и мы открыли им свои сердца. Звучит довольно сентиментально, но они нас любят. Как за то, кто мы есть, так и за то, кем мы можем стать. Мне известно, как много смертей принесло вознесение. Я не хочу преуменьшать горечь потерь, которую многие из вас сейчас ощущают. Мы всегда будем тепло вспоминать тех, кто не пережил смерть. вознесение. В их смерти виноваты не они сами, но наша биология и излишне продвинутые для нас технологии высших. Я уверена, те, кого мы потеряли, сейчас обитают в лучшем мире. Подле нашего ли Господа или среди высших, этого я не знаю. Примечание: Что я могу сказать об этом утверждении? Очевидно, можно написать целую книгу об этой идее умерших вознесённых, отправившихся в рай, созданный для них высшими. Разумеется, здесь кроется намёк на то, что высшие могут считаться кем-то вроде ангелов, а вознесение божьей волей, воплотившейся через этих инопланетян. Запутанная идея, по правде говоря, но понятная. учитывая, как мало мы знали и как сильно правительство не хотело паники среди населения. Как президент Баллард сама сказала мне позже, она никогда не думала, что ей придется произносить подобную речь, но в тот момент, по ее мнению, это было правильно для страны. Конец примечания. Это событие не идет в сравнение ни с каким другим. Да, это не было. В процессе были сопутствующие потери и разбивались сердца. Но в итоге наш мир изменится к лучшему. Я понимаю, вам потребуется время, чтобы осознать все это. Я только что сказала вам, что с Соединенными Штатами Америки вошла в контакт инопланетная разумная раса, которая раздевает ответственно за вознесение, распространившееся по нашей стране. Но я хочу, чтобы вы знали, вы в безопасности. То, что с вами происходит, не беспричинно и не напрасно. Это божественное провидение. Кто-то захочет спросить, что станет со оставшимися здесь после финала. Не беспокойтесь, Очень скоро мы тоже вознесёмся и присоединимся к нашим близким. Я не знаю, когда это произойдёт. Через неделю после финала, через месяц или через год. Всё, о чём я вас прошу, держаться, не поддаваться панике и сосредоточиться на будущем. Потому как будущее человечества отныне принадлежит не земле, а звёздам и новому миру, который высший для нас построит. Я закончу свою речь словами одного мудреца. Философ Иоганн Каспер Шмидт однажды сказал: "Если человек полагает свою честь лишь в том, чтобы ощущать себя, знать себя и заниматься собой, То есть в чувстве собственного достоинства, самосознании и свободе, то он сам собой стремится изгнать неведение, ведь оно превращает для него чуждый, непроницаемый предмет в границу и препятствие его самопознания. Примечание. Иоганн Каспер Шмидт, 1806-1856. Больше известен под псевдонимом Макс Штирнер. Он был немецким философом, весьма значимой фигурой в экзистенциализме и в теории психоанализа. Возможно, сегодня он наиболее известен благодаря своей философии бескомпромиссного индивидуализма. Конец примечания. Я прошу вас всех о том же. Доверьтесь себе и не бойтесь вознесения и высших. Они могут казаться странными и непостижимыми, но если мы будем мыслить свободно и трезво, то поймём, что высшие желают нам блага и что впереди нас ждёт исключительно светлое будущее.